Глава 1. Письмо из Рязани, отправленное в Москве. Утром 19 мая 1967 года в пятницу я получил по почте письмо в незрячный бледно-жёлтенький конверт. Мой адрес сиял на нём великолепной точностью и исчерпывающей полнотой, как жемчужная нить на шее простушки. Тут и буквы, над цифрные обозначения почтового отделения, Шестизначные индексы еще не были введены. И УЛ, поставленный, как полагается, перед названием улицы, а не после. И мое имя-отчество целиком, безо всяких усечений. Адрес был напечатан на машинке. И выразительные возможности машинки использованы до конца. Слово «Москва» отстукано большими буквами и в разрядку. Моя фамилия тоже в разрядку, но обычными буквами. А два слова, составляющие имя-отчество, размещены немного ниже, так точно, что левее фамилии, выступала 5 букв, Влад и Прове тоже ровно 5 букв, Евичу. Эта тщательная обдумность, дотошность, педантичность даже в написании адреса были мне хорошо знакомы. Я уже знал, от кого письмо. Можно было и не смотреть на обратный адрес. Он, конечно же, тут и имелся, аккуратно отделённый от моего адреса тёмной чертой отбивочной. Но я всё-таки взглянул. Рязань, 12, проезд Яблочкового, 1, квартира 11. Конечно, именно проезд, а не пр., которое чего доброго кто-то примет за переулок. Да, это именно тот, что я и ожидал. Он был мне известен уже несколько лет. еще с тех пор, когда проезд Яблочково назывался первым Касимовским переулком. Зачем уничтожили хорошее и, видимо, географически целесообразное название? Должно быть, по переулку пролегал путь в город Касимов. Почему дали переулку имя не кого-то другого А.П.Н. Яблочково, это как и нередко у нас никому не известно. В самом деле, Яблочков вроде бы к Рязани отношений никакого не имел. Родился в Саратовской губернии, учился в Николаеве, в Петербурге, работал в том же Петербурге, в Москве, в Париже, умер в Саратове. Ну, правда, электрический свет, для усовершенствования которого Павел Николаевич так много сделал, в Рязани действительно наличествует. Тогда, в ответ на мое негодующее сочувствие по поводу переименования Рязани, Мой рязанский корреспондент писал мне. Да, переименование улицы и меня не порадовало, но есть надежда переехать в другую квартиру. Три года просил в Рязани, не давали. Тогда попросил в Москве. И кинулись давать в Рязани. Примечание. Архив автора. Кинулись-то, может, и кинулись. Да, видно, на пути что-то задержало. Прошло уже больше года. А адрес я видел теперь, оставался прежним. Это, естественно, вызвало сочувствие. Еще бы, человек прошел всю войну. За справедливую критику Сталина отсидел 8 лет в лагерях, стал известным писателем, а у него нет достойной квартиры. Были и другие причины для сочувствия. Я считал в то время, что наши взгляды совпадают не только по вопросам топоники, Правда, меня тогда несколько смутило, как неожиданно он отозвался на переименование Касимовского переулка. Мол, не обрадовало. Ну я переезжаю на другую улицу. Выходит лишь бы не жить мне на улице с неудачным названием, а что там в городе, что там на карте страны не моё дело. Я хотел был уже взрезать конверт, как вдруг заметил странную вещь. В обратном адресе имя адресата отсутствовало. Разве так случалось прежде? Никогда. Может, просто забыл? Ну, при его-то дотошности. Я пригляделся к почтовым штемпелям. Письмо отправлено вчера, 18 мая, в 9 часов вечера. То есть чуть больше полусуток тому назад. И за это время оно пришло из Рязани. Темпы для нашей почты немыслимые. Да, ну вот, факт же. Впрочем, нет. Письмо, оказывается, опущено здесь, в Москве, на центральном почтамте. Там надо думать, письмо сортируется быстрее, чем где-либо. Словом, как видно, всё сделано для того, чтобы письмо я получил возможно скорее. Зачем? И почему же всё-таки не стоит там, где ему положено стоять имя? Для конспирации, с какой цели? Я взрезал конверт. В нем оказалось три листа, заполненных машинописным текстом. Два обыкновенных и один половинный. На этом половинном я прочитал. 17.05.67 Уважаемый Владимир Сергеевич, наша прошлая переписка побуждает меня послать это письмо и вам. Ах, вот оно что. Значит, это только сопроводило в как основному тексту. Я нетерпеливо взглянул в самое начало этого текста. Там стояло: письмо четвёртому всесоюзному съезду советских писателей вместо выступления в президиум съезда и делегатам членам ССП, Бушному ВС, редакциям литературных газет и журналов. Ого, ничего себе размах. Сдерживая любопытство, я вернулся к сопроводиловке. Определю своё намерение искренне. Пусть это письмо напомнит вам, что и перед вами в литературе, в жизни стоит выбор, и не бесконечно можно будет вам его откладывать. Как мне кажется, вы пытаетесь. Желаю вам лучшего. Солженицын. За машинописанной подписью стояла хорошо знакомая короткая подпись, сделанная шариковой ручкой. вся состоящая из острых углов и завитушек. А. СОЛЖ Письмецо в четыре с половиной строки вместило многое. И укор, и предостережение, и призыв, и упоминание о прошлом, и пожелание на будущее. Меня прежде всего остановили слова «наша прошлая переписка». Никогда раньше мне не приходило в голову окинуть ее единым взглядом и сделать из этого какой-то вывод. Я задумался. Наша переписка